Становление социальной структуры эпохи Средневековья связано, безусловно, с длительным периодом. То есть становление тех характеристик, которые были сущностными для эпохи Средних веков, растянулось на протяжении многих поколений, нескольких столетий. И сущность этих изменений, принципиальная значимость этих изменений заключалась в том, что на фоне существовавшей когда-то в конце существования, периода существования Римской империи, на фоне существования той социальной структуры, устаревшей, отжившей, исчерпавшей себя, возникает новая социальная структура. Социальная структура, которая свойственна новой эпохе. Процесс формирования этой структуры мы с вами рассматривали уже в рамках нашего первого полугодия, в рамках первого семестра. Но на некоторых вещах сущностных надо остановиться отдельно. Процесс формирования вот этой социальной структуры средневековья, феодального общества, шел как бы с двух сторон, то есть он шел сверху и снизу. Формирование сверху заключалось в том, что формировался медленно, но неуклонно господствующий класс этого общества, структура этого класса, и формировалась система отношений внутри этого класса. Формирование снизу заключалось в том, что на уровне непосредственного производителя сельскохозяйственной продукции, а таковая, безусловно, доминировала в структуре хозяйства Средневековья, на уровне непосредственного производителя, на уровне трудящегося человека происходил процесс изменения содержания этого труда, изменения отношений к вышестоящим органам, к вышестоящим структурам социального свойства. Изменения эти шли параллельно, изменения эти шли медленно, и далеко не всегда они подвержены нашему непосредственному восприятию, далеко не всегда их можно отследить легко, далеко не всегда они отчетливо проявлены и хорошо видны. Но во многом мы получаем достаточно отчетливое представление. Ну В частности, уже в поздней Римской империи существовал целый ряд предпосылок для формирования классического сословия средневекового крестьянства. Понятно, что крестьянство это было разным, понятно, что крестьянство это было неоднородным, но общей тенденцией было то, что на смену старому рабскому отношению производителя и его хозяина приходит новая структура, социально более лояльная, более свободная. Уже в поздней Римской империи массовое значение, массовое развитие получают, отпуск рабов на волю освобождение рабов с тем, чтобы они оставались привязанными к своему бывшему хозяину, но трудились самостоятельно, чтобы они вели собственное хозяйство. То есть принцип материальной заинтересованности производителя в результатах своего труда, безусловно, начинал потихонечку доминировать в поздней античности. Система колонната, которая возникала, колонны, я напомню, это зависимые производители которые по современному нашему ранжиру скорее всего были бы названы арендаторами земли то есть это люди которые находятся скажем так в земельной зависимости по земельной зависимости от своего господина это люди которые берут землю в аренду на определенных условиях за часть урожая за определенную плату чаще всего за часть урожая которую они должны отдавать человеку, который этой землей реально владеет. Но лично они свободны, то есть личная зависимость у них, как правило, отсутствует. Это принципиально отличает человека от такого состояния, от раба. И эта система колоннатов в поздней Римской империи получает все больше и больше развития. Причем она формируется двумя путями, либо путем отпуска рабов на волю, с последующим дарованием им определенного надела земли, за который они должны отдавать эту арендную плату. Либо путем, наоборот, поглощения, включения в эту структуру крестьян. Потому что Римская империя – это государство, где существует не только рабский труд. Огромное количество тружеников было свободно, это были самостоятельные крестьяне, многие из которых владели собственными участками земли. И закабаление этих крестьян, потому что вы понимаете, что у каждого человека хозяйство идет по-разному. Кто-то богатеет, кто-то разоряется, у кого-то земля хорошая, у кого-то похуже, кто-то любит работать, кто-то не любит работать. Вот комбинация множества подобных факторов приводит к тому, что даже если собрать какое-то среднестатистическое общество, набрать 100 человек, сделать их крестьянами и дать им землю, нарезать каждому по равному куску. Если посмотреть, что произойдет, то мы увидим, что через 2-3 поколения, может быть и раньше, но через 2-3 поколения точно, эти люди будут все в разном положении. Кто-то из них окажется преуспевающим хозяином, кто-то из них оказывается разорившимся бедняком. Эти тенденции действуют всегда и везде. То есть в обществе люди работают, трудятся по-разному, они получают разные результаты и равных условий быть в принципе не может. Поэтому крестьяне эти, которые находились под патронажем, скажем так, под крылом Римской империи, самые разные люди. Люди из разных областей Средиземноморья, от Испании до Иудеи, до Месопотамии. Огромное пространство были подчинены этой самой Римской империи. И крестьяне, которые находились в рамках этого государства, вне всякого сомнения, существовали как самостоятельные труженики, но среди них эти процессы выделения зажиточных и обедневших людей шли, как и в любом другом обществе. Вот те, кто разорялся, те, кто не имел возможности дальше самостоятельно вести своё хозяйство на своей территории, на своей земле, вынужден был эту землю или продавать, или отдавать её каким-то образом. И это был второй источник формирования вот этих колонатных отношений. То есть колонны, условно говоря, половина колонов – это рабы, которые получили свободу и получили землю, на которой они могут трудиться, а вторая половина колонов, я умышленно подчеркиваю, что это, речь не идет о том, что их было ровно пополам, но второй источник существования, да, второй источник возникновения. Это те крестьяне свободные, которые наоборот, если рабы увеличивали степень своей свободы, то крестьяне эти уменьшали степень своей свободы. Они вынуждены были попадать в определенную зависимость, они, как правило, оставались лично свободными, то есть лично с ними никто не мог плохо обойтись. там Выпороть их на конюшне или забить палками до смерти было невозможно. Это были полноправные, самостоятельные хозяева и полноправные, самостоятельные личности. Но своей земли у них не было. Хозяева за исключением того, что земли у них не было. Землю это им давали, они ее арендовали. То есть они трудились за отдачу определенной части урожая. И вот эти две тенденции схлёстывались, соединялись в единую структуру, в едином направлении, в едином движении. Формирование класса арендаторов Земли. Формирование класса людей, прослойки общества, которое трудится на Земле, которая принадлежит им не полностью или совсем им не принадлежит. А степень их зависимости от человека, который этой Землей владеет, может быть очень слабая, может быть очень сильная, но она есть. То есть это зависимое население. Зависимое население, которое кардинально отличается от рабов. В Средневековье становящееся вот эти германские государства наследуют эту структуру. Они получают многих из этих колоннов и многие отношения уже сформировавшимися. Но в общем и целом, конечно, эта система античного хозяйствования она дает серьезные сбои. То есть она в значительной степени разрушается. От нее остаются только фрагменты. То есть эти колонатные отношения в землях бывшей Римской империи очень серьезно сокращаются в своем объеме. И Средневековье начинает не с той точки, на которой завершила Римская империя, а начинает строительство своей социальной структуры как бы на несколько шагов назад. То есть оно проходит те шаги, которые проходила Римская империя в самые последние века и десятилетия своего существования. Параллельно с этим подобные процессы идут и у германцев, но они идут на немножко другой основе. Вы помните, что в эпоху мировингов и в эпоху ранних королингов многие э, крестьяне, э, свободные германские крестьяне, франки и во многих других областях Европы, немецкие крестьяне, английские крестьяне, во Франции просто этот процесс известен очень хорошо и достаточно подробно, поэтому мы о нем и говорим с такой степенью внимания. Так вот, эти крестьяне, До того свободные, полноправные, являвшиеся членами ополчения, воинами, с оружием и так далее, расселившись в Европе, они начинают претерпевать на протяжении нескольких поколений определенные трансформации. Они начинают превращаться в нечто другое. Из свободных крестьян-германцев они начинают становиться средневековыми крестьянами. В чем заключается этот процесс? Процесс заключается в постепенной утрате многими из них я подчеркиваю, не всеми, а многими из них, определенной части личной свободы. Потому что все те процессы, которые мы видели, процессы разложения э, земельной общины, процессы разложения связей внутри общины, когда германцы, перемешавшись во время великого переселения народов, расселяются уже не родовыми коллективами, а коллективами, основанными на соседской привязанности. То есть это просто соседи. Между ними возникают новые отношения. Это не родич. Раньше в своих германских деревнях они были все друг с другом в родстве. И земля была действительно общей собственностью. Она могла рассматриваться как владение одной большой-большой семьи, разделившейся на несколько ветвей. Теперь эта семья исчезает. Исчезает необходимая основа для поддержания этой собственности. Земля начинает потихонечку становиться объектом купли-продажи. То, что было раньше, практически немыслимо существовала в ранних германских законах, в салической правде, как известно, существует огромное количество препятствий к тому, чтобы человек продал свою землю. То есть если человек обезземелил, если он не может вести свое хозяйство, и он хочет продать свою землю, он должен предложить ее ближайшим родственникам, потом отдаленным родственникам, потом очень дальним родственникам, потом родственникам, бог знает, в каком колене, то есть когда уже будут перебраны все мыслимые и немыслимые родичи если никто из них не сможет приобрести эту землю или не захочет, только тогда она может быть продана вне общины. То есть община сопротивляется размыванию вот этой своей внутренней земельной собственности. Но этот процесс идет, он идет неумолимо, с ним ничего нельзя поделать, потому что кто-то беднеет, кто-то избавляется от своей земли, кто-то богатеет, получает эту землю и скупает ее. То есть происходит нормальное имущественное и социальное расслоение, то, что всегда происходит в любом обществе. Этот процесс идет достаточно медленно, но очень ощутимыми темпами. В результате, к концу правления династии Каролингов, то есть к IX-X векам, мы застаем ситуацию, фактически сформировавшуюся. То есть огромное количество непосредственных производителей сельскохозяйственной продукцией, то есть крестьян, на территории Франкской империи, на территории сопредельных земель, находятся в каких-то отношениях с людьми, которые этой землей владеют. Возникает феномен целой прослойки крестьянства, которое зависимо от владельцев земли. К концу периода Каролингов и вообще к вот XI веку возникает ситуация, когда во всех отношениях восторжествовал принцип, известный средневековый принцип «нет земли без господина». То есть ситуация такова – всякая земля, которая существует, всякая земля, которая лежит в пределах христианского мира, она кому-то принадлежит. Она может принадлежать королю, она может принадлежать какому-то графу или герцогу, она может принадлежать обычному барону или рыцарю, она может принадлежать крестьянину. Но ничейной земли, бесхозной земли нет Земля становится обязательно чьей-то, ею кто-то владеет. Сохраняются крестьяне, которые продолжают владеть своими угодьями, иногда достаточно большими, то есть класс крестьян самостоятельных, свободных, он не исчезает. Но параллельно с этим формируется сословие, прослойка, очень мощная прослойка крестьян, которые этой землей не владеют, которые вынуждены ее арендовать, которые вынуждены ее получать от кого-то от человека, который этой земле распоряжается, которому она принадлежит. Когда мы говорим о формировании структуры средневекового общества, надо всегда иметь в виду, что на протяжении всего Средневековья любая точка на карте Европы, в которую мы ткнем пальцем, не глядя, обязательно, вне всякого сомнения, окажется регионом, где мы сможем встретить разные категории крестьян. В каждом регионе Европы проживали крестьяне и абсолютно зависимые, которые мало отличались от рабов, которые были зависимы и в плане земельной собственности, и в плане личной. То есть с ними могли обойти чисто физически не очень хорошо. Вот пресловутые убийство или что-то такое, оно тоже могло иметь место, хотя и в очень ограниченных количествах. Но в общем и целом надо иметь в виду, что наряду с этим, естественно, существовал и очень мощный слой крестьян самостоятелей которые владели и землей, которые были лично свободны. И вопрос только в том, в каких областях что доминировало. То есть, когда мы говорим о том, что какая-то область Европы, была например, более, ей был более свойственен крестьянский, скажем, свободный труд, то мы говорим только об общей тенденции. То есть нельзя сказать, что в этой области все крестьяне были самостоятельными хозяевами. Это вполне естественно, это вполне логично. То есть каждая область Европы представляла из себя мозаику из множества разных типов землепользования, землевладения, но тенденция увеличения крестьян-зависимых совершенно отчетливо прослеживается. И к X-XI векам этих зависимых крестьян очень много. Их огромное количество. Это... Прослойка, которая доминирует в обществе, их больше, чем крестьян свободных. степени их зависимости бывают разные. это зависит от конкретного господина, от конкретных крестьян, от плодородия почвы в этой местности, от э, вообще общих условий. Да? Но на территории Европы остается очень мало областей, которые не э, подвержены вот этой феодализации снизу. Это в частности Скандинавия, это крайний север Европы, то есть северогерманские, может быть, области Дания, Ну и, пожалуй, всё. Вся остальная Европа в той или иной степени феодализируется, то есть снизу в ней происходят вот эти процессы закобаления крестьянства в той или иной степени. Но этот процесс дополняется феодализацией сверху, феодализацией главной. По той простой причине, что само слово феодализация происходит от понятия «феод», «феодум» в или «феф», который обозначает, или в немецкой традиции «лен», который обозначает, наследственное владение, которое дается человеку за определенные услуги, за определенную службу, то есть условное владение. Условное владение обозначает, что оно дается его новому владельцу на определенных условиях, не больше, и ни меньше. Вот этот процесс был, безусловно, очень важен и, пожалуй, принципиально важен для средневековой структуры социальной. Он заключался в том, что уже на протяжении эпохи мировингов и королингов власть в лице короля, прежде всего, его приближенных, потихоньку, понемножку отдает свои полномочия, перемещает их на нижестоящий уровень. Это перемещение было связано с тем, что королевская власть и власть нижестоящая стремится переложить на плечи подданных проблемы, Собирание войск. Вот здесь мы выходим на очень важную тенденцию, на очень важный момент. Выходим на понимание того обстоятельства, что военная история как таковая, военные действия, боевая служба и система мероприятий по поддержанию вооруженных сил в надлежащем порядке имеют главное определяющее значение для эпохи Средневековья. Потому что именно на основании отношений, связанных с войной, связанных с боевыми действиями, вырастает та верховная структура общества, которая и олицетворяет собой феодальный строй. Все дело в том, что главной и основной задачей средневекового правителя любого уровня, короля, герцога, там, барона, кого угодно, было созидание своих вооруженных сил. В время очень откровенное во многих отношениях, откровенное в том плане, что грубая сила, насилие как таковое, являлись совершенно отчетливым аргументом, это было очень важно. Человек, у которого было 20 воинов, был сильнее, чем человек, у которого 10 воинов. Если он был сильнее, он завоевывал территорию этого человека. Я привожу условные цифры, да но если он хотел э, установить какие-то свои порядки, он мог это сделать только по путем прямого физического насилия. То есть физическое насилие определяло все. У кого было больше войск, тот собирал налоги с этой земли, тот определял, какая церковь, какая религия, какой какое мировоззрение будет на этой территории, как люди будут думать, жить, чувствовать и так далее. То есть физическая сила, читай, военная сила, обозначала практически все. И то, сколько человек как они вооружены, как они воюют, было главной, основной головной болью и задачей любого правителя Средневековья. И каждый человек, облеченный властью, будь то король или -то герцог, я думаю, не задумываясь отдал бы несколько лет своей жизни за возможность получить, увеличить раза в два, допустим, количество воинов, которые служат на его стороне. Но не все было так просто, то есть просто воинами не все определялось. Эпоха Раннего Средневековья – эпоха постоянных военных конфликтов. Вот эти нововозникшие маленькие варварские государства непрерывно воюют между собой. Эта традиция сохраняется и дальше. Раннее Средневековье – это время постоянной войны. Это время, когда невозможно назвать такую минуту, когда бы Европа не воевала. То есть если эти войны не носили глобального характера, то есть они не были общеевропейскими, но они велись в малом масштабе по всей территории Европы. А постоянно ведущиеся войны это две основных э, таких причинно-следственных связей проистекающих из них это прежде всего э, очень резкий и достаточно быстро проходящий процесс совершенствования вооружения. то есть как немедленно развивались многие технические новшества в эпоху Средневековья, это развитие все же имело место, оно шло, оно существовало. И в рамках Средневековья, раннего Средневековья, процесс шел достаточно быстро, процесс шел активно, и результаты его были совершенно очевидны. То есть, иными словами, то примитивное воинское сообщество с достаточно простым оружием, которое мы застоял в эпоху Великого переселения народов, уже за 300-400 последующих лет сменяется совершенно другим войском. Войском, которое основано на принципиально иных принципах устройства, которое во главе своей и в центре имеет прежде всего всадников. Всадник становится главной действующей силой войн эпохи Средневековья. Эта тенденция стала очевидна и ясна уже в VII-VIII веках уже при последних мировинках, но только каролинги в лице Карла Мартелла и его потомков сумели установить этот процесс на должные рельсы, то есть сумели придать ему определенный динамизм. Именно с эпохой 8-9 веков связано становление феномена франкской э, тяжелой кавалерии, франкской конницы. Процесс этот, повторяю, шел не только в 8-9 веках, он начался гораздо раньше, и он не закончился в 9 веке. Но именно в 8-9 веках ему был придан определенный импульс. С чем это было связано и с чем это было э, увязано непосредственно в таком чисто военном и технологическом контексте? ну Во-первых, возрастало количество металла, которое применялось в быту вообще и прежде всего в военном деле. ведь Свойство военного дела таково, что оно является очень важным, очень серьезным двигателем э, технического прогресса. Все новшества опробуются и применяются прежде всего в военной сфере, потому что человек, который выходит на бой с некачественным оружием или плохой тактикой или дефективной стратегией, на следующий бой уже не выходит. То есть происходит очень быстрый естественный отбор. Поэтому как ты вооружен, как ты воюешь и что ты преследуешь в результате является главным вопросом для всех эпох вообще не только для эпохи Средневековья. Постепенно выясняется, что в войнах с внешним врагом, внешним противником, а таковым противником, я напомню, в VI, VII, VIII веках продолжают оставаться в значительной степени кочевые народы или народы, использующие конницу. И гунны, и авары, и арабы, и венгры – это классические кочевники, люди, воевать с которыми путем конца применение обычной пехоты практически невозможно практически нереально То есть э, общество вынуждено искать какие-то ответы, оно вынуждено э, совершенствовать эти вооружённые силы. Классический пример этого времени – это э, сражение с арабами франков и сражение с венграми немцев, когда Карл Мартел прекрасно понимает, что э, против арабской конницы пешее франкское ополчение просто не может устоять, Оно может устоять, если на него нападет эта конница, но преследовать ее она не может, догнать она не может, разгромить не, не может, потому что как только конница, которая обладает несколько раз более высокой скоростью и мобильностью, как только она понимает, что дело пахнет керосином, она начинает отступать, и догнать ее в пешем строю невозможно. То есть для противоборства необходимо иметь собственную конницу. Та же самая проблема возникает через почти 200 лет, перед более даже чем через 200 лет перед немцами. И ответ от Тона первого основателя Священной Римской империи, формирование собственных немецких конных вооруженных сил. Это очень важный момент, очень важная тенденция. То есть для противоборства внешним врагам необходимы мобильные конные отряды. Кроме того, выясняется, что э, сила удара всадника, сила его нападения э, гораздо выше, нежели сила удара пехотинца. Все дело в том, что как раз в VII-VIII веках в обыкновение, в обычай входит применение шпор и стремян. Шпор и стремена являются изобретением, которое принципиально важно. Плюс к этому, если добавить седло, которое в этот же момент начинает улучшаться и совершенствоваться, то возникает ситуация, когда всадник может надежно, прочно сидеть на спине лошади. В отличие от классического античного периода, когда, как известно, в Греции и в Риме и во многих других регионах всадники сидели или на голой спине лошади, просто держась за нее ногами, за бока, или на каких-нибудь там шкурах, которые были подстелены на спину этой лошади. То есть, иными словами, там, процентов 80 энергии всадника тратилось на то, чтобы усидеть на лошади. Речь о том, чтобы можно было колоть там, копьем, допустим, с коня, просто не шла, потому что если всадник на скаку у кого-то втыкал свое копье, то, скорее всего, он вылетал из седла просто сам, потому что не мог в нем держаться. Вот в VII-VIII веках этот процесс начинает э, потихонечку идти э, в новом направлении, то есть изобретение распространения э, стремян, шпор облегчают посадку и управление лошадью. Совершенствование седла укрепляет э, посадку всадника на ее спине. То есть, иными словами, вызревает ситуация, когда становится возможным применять классический таранный бой, классический удар копьем с спины лошади. И европейская кавалерия приобретает характер вот той самой тяжелой атакующей кавалерии. Не легкая кавалерия, которая стреляет, которые славились всегда восточные страны, а именно тяжелая атакующая кавалерия. Если учесть, что этот удар с коня, удар всадника, исключительно скажем так силен, он исключительно бронепробивающий, если допустимо такое выражение. Этот удар обусловлен тем, что, во-первых, всадник имеет в несколько раз более высокую скорость, то есть лошадь, как бы она не была нагружена, ну, километров 15-20 в час она совершенно легко может выдавать. Кроме того, масса самой лошади, которая в несколько раз тяжелее всадника, создает колоссальную кинетическую энергию, которая при ранном ударе, соответственно, сносит любого противника. То есть, иными словами, применение конницы дает чрезвычайно серьезный эффект. Конница в пух и прах может разносить легкие и даже тяжелые пехотные формирования. Но это сопряжено с определенными проблемами. Проблема заключается в том, что конница гораздо более энергозатратна, конница гораздо более финансово-трудоемка, скажем так, ресурсоемка. То есть для того чтобы элементарно для того чтобы накормить покормить коня нужно усилий пожалуй больше чем покормить всадник известно что тенденция э, старая франская традиция э, мартовских полей ну в буквальном переводе марсовых полей до да, поскольку марта происходит от э, имени бога марса э, предусматривал что смотр пешего войска состоится в марте В марте они собирались, там Хлодвиг и его потомки, они собирали свое ополчение с тем, чтобы посмотреть, как они там вооружены, кто выжил за зиму и так далее, с кем воевать на следующий год отправимся. Очень быстро уже при мировингах эта традиция сменяется традицией так называемых майских полей. То есть собирание ополчения уже в мае. С чем это связано? Это связано как раз с тем, что растет количество конниц. В марте конешки стоят еще после зимы, после зимнего периода, стоят, прислонившись боками к стенке своих стоил, и их надо только что не на руках выносить на начинающие там наливаться соками поля, где есть еще нечего. Вот в мае лошади уже где-то с месяц начинают как кушать травку, они немножко отъедаются, и они становятся годными к военному смотру. То есть уже этот перенос акцента с мартовских полей на майские поля выводит нас на ситуацию, когда ясно что в структуре войск начинает потихонечку доминировать конную силы конное войск кроме того помимо вот этих самых ясностей да понятно что обеспечение травой овсом зерном разного рода там сеном соломой и так далее лошадей связано с действительно серьезными затратами и С серьезнейшими затратами связано снабжение армии, потому что э, только неграмотный человек, человек, ничего не понимающий в стратегии, может считать, что войны выигрываются в результате сражений. Войны — это прежде всего марши, то есть это переходы войск, это доставка войск к месту сражений. На одно сражение приходится сотни и десятки, сотен иногда, тысячи э, дней, посвященных маршам, переходам, каким-то ночевкам, бивакам и так далее. И результатом этого является то, что вся эта армия, она ест, она много потребляет пищи, и лошади потребляют колоссальное количество разного рода припасов. Пусть это припасы достаточно простые, но их тоже надо добыть. Поэтому снабжение армии становится головной болью. Одно и то же количество продовольствия, одно и то же количество ресурсов, денег, в конце концов, может прокормить... Конное войско в несколько раз меньше, нежели войско пешие. Это очень дорогостоящее мероприятие. Это дорогостоящее мероприятие в том плане, что лошадей надо готовить, То есть не всякая лошадь может идти под седлом, нести всадника и может сражаться так, как положено. Лошадь должна быть выносливая, она должна быть достаточно сильной, она должна не бояться целого ряда вещей, которые случаются в сражении, то есть лязга оружия, а средневековые сражения не всегда были весьма оглушительными, потому что когда несколько сотен человек ударяют одновременно оружием по щитам или по оружию друг друга, возникает очень серьезный такой кокофонический эффект, в результате которого барабанные перепонки могут серьезно пострадать. Вот, далеко не каждая лошадь способна это вынести, способна это пережить. То есть ее надо готовить, нужна определенная порода, Нужна традиция коневодства определенного, нужно э, содержание этих лошадей, нужна забота о них и их подготовка, их тренировка. Нужна выездка определенная. Коня нельзя просто так взять из стойла и заставить идти на войну. И точно так же с человеком, потому что езда на лошади и сражение на лошади требуют немножко иных навыков. Э, они требуют постоянных тренировок. Они требуют искусственного владения оружием, они требуют того, чтобы человек готовился к этому достаточно долго. То есть это затратное, это тяжелое, это сложное мероприятие, и подготовка всадников по определению не может быть очень массовой. То есть всякое средневековое сообщество располагает ограниченным количеством этих качественных всадников. Оно располагает ограниченным количеством нормальных стопроцентных бойцов. Это очень, важно, это очень важно иметь в виду и очень важно понимать. И, иными словами, на протяжении периода между V и X веками, XI веками, количество людей, вовлеченных в э, структуру ведения боевых действий, количество людей, занимающихся войной, очень резко сокращается. Оно сокращается, может быть, не на порядок, но в разы. То есть армии становятся гораздо менее людными, более малочисленными. Этот процесс идет... Медленно, но неуклонно. Он сопряжен с тем обстоятельством, что далеко не все германцы и, естественно, бывшие римляне, которые с ними уже слились с этими германцами, в единый народ, далеко не все они являются страстными поборниками какой-то ведения какой-то войны. Возникает интересная и важная ситуация – Германское общество и общество ранне-средневековое начинают разлагаться изнутри. Если раньше, в эпоху Великого переселения народов и до нее, для всякого уважающего себя германца, владение землей, выступление в народном собрании, то есть демократия в нашем понимании, как бы, да, владение оружием и участие в войне были вещами неразрывными, вот эти основные позиции исчерпывали понятие свободного, свободно рожденного человека. Без них он себя не мыслил. То есть э, война была не то чтобы священной обязанностью, она была великим правом. Человек был полноценным в том случае, если он имел право участвовать в войне и имел право владеть оружием. И это была эпоха массовых армий, когда э, все германцы, все члены племени мужеского пола воевали, участвовали в этих сражениях. Но ситуация менялась. Когда общество осело, когда кончилась эпоха переселений, когда общество переболело вот этим героическим веком, когда оно пережило этап острой такой заинтересованности в каких-то походах, подвигах и так далее, начинается обратная тенденция. То есть все больше и больше количества людей просто элементарно тяготится э, своими э, вот этими самыми способностями да, и необходимостью принимать участие в войне. Люди занимаются все больше и больше сельским хозяйством. Сельское хозяйство привязывает человека к земле. Раньше германцы в гораздо меньшей степени занимались производством сельскохозяйственной продукции. Сейчас эта ситуация меняется. Люди все больше и больше привязываются к земле, вот эти крестьяне. И для многих из них даже мартовские поля, даже смотр, становится тягостным. Это надо отрываться от своего хозяйства, все бросать, кому-то это передоверять, уходить, там служить где-то. А если еще в поход идти, то это вообще тягостно. Поэтому возникает ситуация, которая была в принципе немыслима в родовом обществе до великого переселения народов, когда многие люди стремятся как-то отмазаться, скажем так, от военной службы, отойти от нее в тень, уйти от нее, правдами и неправдами от нее освободиться. И эта тенденция совпадает с тенденцией общего вот этого сокращения армии, то есть повышения качества отдельного бойца. Возникает целая прослойка людей, которые не хотят служить, И им в этом отношении идут навстречу. То есть возникает практика уже при мировингах, когда несколько человек снаряжают одного воина. То есть, иными словами, дается разнарядка. Она в разных случаях разная. В зависимости от плодородности земель, от многолюдности той или иной области. Эта разнарядка заключается в том, что, допустим, пять дворов собирают одного воина. Или там 10 семей в результате выставляют одного воина. То есть сокращается количество воинов, но повышается их уровень. Качество. они становятся лучше экипированными, они будут, может быть, более профессиональными, если угодно, они больше времени посвящают этим военным занятиям и так далее. Когда возникает тенденция формирования не пеших, а конных войск, все это становится на совершенно закономерную основу, потому что совершенно однозначно не каждый крестьянин может служить в конном войске, это очень накладно. Вот 10-20 дворов они могут снарядить всадников, вполне, они могут снарядить конного воина. И это используется. То есть возникает структура, когда служит далеко не все, когда служит определенная категория, прослойка населения, а остальные ее обеспечивают. Это очень важный звонок, очень важная тенденция, которая приведет к формированию феодальной структуры общества как такового. Постепенно возникает ситуация, когда власть в лице королей все больше и больше перекладывает вот эту заботу о формировании вооруженных сил на плечи населения. То есть, если раньше король, в буквальном смысле, сам бегал вокруг своего войска и смотрел, кто как подготовлен, то теперь он пожинает результаты этого процесса. То есть, король назначает людей, которые ответственны за этот процесс. Начинается формирование феодальной системы. Феодальная система, сводящаяся в буквальном смысле к тому, что король намечает определенные э, скажем так, границы в рамках которых тот или иной человек, ответственный за э, подготовку этого воинского контингента, обязан формировать войско. За это человеку дается определенный бенефиций, как это тогда называется, или фиот, как это называется немножко позднее, то есть определенные права на распоряжение тем или иным имуществом. Я умышленно так говорю, обтекаемо, потому что в традиционном представлении Феот и бенефиции – это всегда исключительно земельное владение, есть такое представление. На самом деле вот классическим бенефицием в раннее время могло быть что угодно, то есть любой источник дохода, как, например, там водяная мельница какая-нибудь или мост, на котором взимались налоги. Да? Всегда напоминает ситуацию со старого анекдота про гаишника, у которого родился сын, и который приходит к начальнику и тот ему предлагает сначала повысить ему зарплату, потом предстоять к очередному званию, и тот говорит, нет, говорит, товарищ капитан, не понимаете, сын родился, тоже гаишником будет, вот, надо как-то поддержать. Тот достает из сейфа знак кирпич, соответственно, знак говорит, тебе кирпич, повесил где хочешь. То есть это кормушка, условно говоря, то есть человеку дается определенная кормушка, выражаясь современным языком, будь то земля, будь то какой-либо то ни был источник доходов, с которого он может финансировать себя, там, свою семью и какие-то непосредственные государственные нужды.